Мимо них, не удостаивая и взглядом, проходили всякие важные персоны, и от этого им еще больше хотелось оказаться в зале. Вот тут, конечно, имелась бархатная лента, указывая тем, кто стоит по ту сторону, на их приниженное положение. Тут же стояли трое охранников, качки с бритыми головами и привычно грозными взглядами. Майрон подошел к ним небрежной походкой в лучшем стиле Уина. «Здорово, ребята!» Качки не обратили на него ни малейшего внимания. На самом здоровом из них был темный костюм без рубашки, вообще без рубашки, просто пиджак на голое тело. Грудь у него была навощена до блеска, что подчеркивало впечатляющую сексуальную мускулатуру. Он разбирался с четырьмя девицами, каждая из которых была на вид, скажем, по 21 году. Все были на смехотворно высоких каблуках, явно по последней моде, так что они скорее покачивались, чем стояли как люди. Качок обследовал их, как скот при покупке. Майрон едва не решил, что они вот-вот откроют рот, чтобы продемонстрировать зубы. — С вами тремя все в порядке, — объявил мистер Мускул. — А вот подружка ваша полновата. Полноватая, платье у нее было, наверное, восьмого размера, залилась слезами. Ее три, похожие на беспризорниц подружки, собрались в кружок и принялись рассуждать, стоит ли им идти без нее, полноватая страданиями убежала. Девицы пожали плечами и вошли внутрь. Качки осклабились. «Сила!» — заметил Майрон. Качки повернулись к нему. Мускул с вызовом посмотрел на него. Майрон смело выдержал взгляд. Мускул осмотрел Майрона с головы до ног и явно решил, что у него не все дома. «Классный прикид!» — заметил мистер Мускул. — Ты куда наладился? — В суд? — Штрафной талон за неправильную парковку оспаривать? Двум его приятелям, одетым в туго обтягивающие плечи футболки, явно понравилась шутка. — Угадал, — сказал Майрон, указывая ему пальцем в грудь. — Пожалуй, и мне не надо было надевать рубашку. Качок, стоявший слева от мистера Мускула, удивленно приоткрыл рот. Мистер Мускул величественно выставил вперед большой палец, — «Ладно, приятель. Хорош. Становись в конец очереди. А еще лучше просто вали отсюда. Мне надо с Лексом Райдером повидаться. А кто сказал, что он здесь?» «Я говорю». «И кто же ты такой?» «Майрон Болитер». «Молчание». Один из скачков заморгал. Майрон едва не воскликнул вот так-то, но удержался. «Я его агент». — Твоего имени нет в списке, — отрезал мускул. — И мы тебя не знаем, — добавил круглый рот. — Так что, — пошевелил пальцами сосисками третий качок, пока, — пока-пока. — Забавно, — сказал Майрон. Что — Что-что? — Вы разве ребята сами не видите, насколько это смешно? — осведомился Майрон. — Вы привратники. Сторожите дом, куда вас самих никогда не пустят. И вот вместо того, чтобы осознать это... И вести себя по-человечески вы просто клоунами выставляетесь. Один из скачков снова заморгал. Потом все трое двинулись на Майрона. Мощная стена мышц. Болитр почувствовал, как у него закипает кровь, и руки сжимаются в кулаки. Он разогнул пальцы и задышал ровнее. Они сделали еще шаг в его сторону. Майрон не пошевелился». Мистер Мускул, явно старший в этой троице, наклонился к нему. — Шел бы ты лучше отсюда, приятель. — С чего бы это? — Может, я тоже полноват? — Кстати, серьезно, может, у меня в этих джинсах задница слишком большая? — Так ты скажи, тебе видней. Длинная очередь ожидающих притихла, захваченная перепалкой. Качки переглянулись. Майрон мысленно выругал себя. — Вся эта болтовня была контрпродуктивна. Он пришел сюда за лексом, а не состязаться с накачанными болванами. «Так-так», — улыбнулся мистер Мускул. «Похоже, к нам комик пожаловал». «Вот-вот», — подхватил круглый рот. «Комик? Ха-ха! Точно!» — заметил третий. «Ты ведь у нас настоящий комик, верно, паренек?» «А еще», — сказал Майрон, — «одаренный вокалист». — Хотя так говорить о себе, наверное, не скромно. — Обычно я начинаю концерт со слез клоуна. Потом перехожу к упрощенной версии дамы, в духе скорее Кенни Роджерса, чем Лайонела Ричи. Мускул припал едва ли не к самому уху Майрона. Приятели остановились поблизости. — Надо полагать, ты понимаешь, что мы тебя сейчас вздуем. — А ты, надо полагать, парировал Майрон, понимаешь, что от стероидов сморщиваются яйца? В этот момент у него из-за спины донесся голос «Он со мной, Кайл!». Майрон обернулся и увидел Эсперансу. И удержался, хотя это было нелегко, от того, чтобы не воскликнуть «Ого!». Он был знаком с Эсперанцей уже два десятка лет, работал с ней бок о бок. А ведь бывает, когда видишься с кем-то каждый день, то становишься этому человеку ближайшим другом и просто забываешь, какой у него или у нее невыносимый характер». Майрон познакомился с асперанцей, когда она под именем маленькой Покахонтас профессионально выступала в полупрозрачном трико на борцовском ковре. Примечание. Покахонтас — дочь вождя индейского племени, спасшая, по легенде, от смерти капитана Джона Смита, основателя одного из первых английских поселений в Америке. Конец примечания. Симпатичная, подвижная, наделенная на редкость буйным нравом, Она применяла образ гламурной дивы «Скаточный красавец борьбы» на место его личной помощницы, а ночами готовилась к получению степени бакалавра права. Таким образом, они, так сказать, сравнялись по рангу, и теперь Эспиранса была партнером Майрона Эмби-Пред. Мускул Кайл расплылся в улыбке. — Пока, крошка, неужто это ты? Классно выглядишь, просто слюнки текут. — Спокойно, Кайл, спокойно, — кивнул Майрон. «И я по тебе соскучилась», — Эспиранца подставила щеку для поцелуя. «Не припомню уж, когда и виделись. Пока!» Смуглая красота Эсперанца ассоциировалась с лунным небом, ночными прогулками по морскому пляжу, оливковыми деревьями, трепещущими на легком ветерке. В ушах у нее покачивались круглые серьги, длинные черные волосы, пребывали в поэтическом беспорядке, Безупречно белую блузку подгоняло по фигуре какое-то великодушное божество. Быть может, блузка была расстегнута на одну пуговицу ниже, чем нужно, но в целом все на месте. Трое бандюганов отступили, один поднял бархатную ленту. Эсперанца ослепительно улыбнулась ему. Мускул Кайл встал так, чтобы Майрон наткнулся на него. Майрон напрягся, чтобы Кайлу досталось по полной. — Ребята, ребята... — проворковала Эсперанса. — Мы еще не поставили точку, — прошептал Майерна на ухо мускул Кайл. — Пообедаем как-нибудь, — предложил Майерн. — А то хочешь, в кенишко завалимся, на дневной. По дороге к двери Эсперанса искоса посмотрела на Майерна и покачала головой. — Что-нибудь не так? — спросил он. — Я же сказала, оденься так, чтобы тебя заметили. А ты выглядишь, словно собрался на родительское собрание пятого класса школы.